Медленно останавливаясь после каждого слова, рассказывал лебеда о том, что произошло на хуторе. Тягостная тишина стояла в комнате. На человеческую речь не похож был рассказ умирающего лебеды. Точно капля воды потихоньку текли его слова, унося остатки жизни. И многим казалось не быль, а тяжелый сон, рассказывает лебеда. Но больше слов говорило лицо лебеды, кровь, запекшаяся на губах, разорванные ноздри, багровые пятна на лбу, опаленные брови и многое, что скрывали бинты, но что угадывалось под ними. Временами терял он сознание, очнувшись, продолжал, рассказал о Виталии, о себе. Выпрямился в кровати, превозмогая боль, открыл глаза пошире, посмотрел на Топоркова, Не не предали, не предали никого. — Слышим, отец, слышим, — сказал командир на ухо лебеде. Лебеда не отводил взора от Топоркова, сомкнул губы и смотрел пристально в лицо, наклонившееся над ним. Смотрел и Топорков в глаза лебеде, напрягая слух, ожидая, что скажет партизан. Долго смотрел, пока не понял, что ли лебеда отошел уже от своей муки, высказав то, что держало его в жизни, что в долгие 12 часов единоборства со смертью помогало ему одержать верх. Пришел старик Жилин к Топоркову. Сидел командир отряда, охватив голову руками, тело немело, будто налитая свинцовой тяжестью от горя, обуявшего командира. И не мог поднять он головы, пальцем шевельнуть не мог. Вытянулся перед Топорковым старик Жилин, таращил голубые младенческие глаза и держал искривленные старостью и ревматизмом ноги, пятки вместе, носки врозь. И казалось ему, что стоит он, как в бытность с точно молодой дубок, голову выше, плечи развернуть, «Грудь вперед, живот втянуть!» — вспомнил он строевую драгомировскую скороговорку и выпятил грудь, сколько позволяли его шестьдесят лет, что тяжелым грузом легли на его плечи. Долго стоял Жилин. Кабы по другому поводу пришел, не стал бы дожидаться, окликнул бы Топоркова. Но с тем, с чем пришел он, по мнению старика, не подходяще было самому начинать. Однако густо откашлялся, чтобы заявить о себе. Поднял голову Топорков. Глазами, в которых еще плескалась глухая боль, посмотрел на старого артиллериста. Увидел его выправку, увидел тесак за поясом, решительность в лице и понял, что пока он сидел, переживая горе, Жилин времени не терял и хотел теперь свою стариковскую жизнь отряду вручить. И Топорков тоже встал. «В поход, что ли, собрался Арсений Иванович?» — спросил он. «Так точно!» — ответил старик. Мелькнуло в его голове воспоминание, что солдатские ответы так точно, не могу знать, никак нет, называл в дни службы вороньим граем да собачьим лаем. А тут вдруг в один момент понял, как много ими можно сказать. «Только эти два слова», — сказал Жилин, — «а Топоркову уже и спрашивать нечего стало». Командир хорошо знал таких деревенских стариков, как Колодяжный, Верхотуров, Жилин. От зари до зари могли они махать литовкой на покосе, обставляя молодых. Вершили стога, вздымая жилистыми сухими руками, чуть не копну сено на вилах. По грудь в воде, ледяной до да быстрой, управлялись бреднем. За банчком спирту отламывали в сутки концы в четыре десятка верст. Диких лошадей в покорных и обращали, взявши на дыбках двумя пальцами запылающие ноздри. Георгии до медали за службу в царской армии получали недаром. Знали, почем фунт лиха. Считались непьющими, да и правда не пили водку. Они употребляли ее по-своему, накрошив в миску хлеба, заливали его водкой, и это месиво хлебали ложкой. Звали их деревне Лишаками. О чем мог спросить Топорков Жилина? Он посмотрел пристально на старика. «Вершими на Никольск пойдем, Арсений Иванович. Сдюжишь?» Жилин засопел. Седые брови его поднялись до половины лба и опустились. Он нахмурился. «А то», — отвечал он вопросом на вопрос, — «Егор-то Иванович колодяжный послабже меня, в полку считался». «Ну, как знаешь». Тебе виднее, Арсений Иванович. Не мне тебя отговаривать. Поздравляю со вступлением в отряд. Скажешь Чикерде, чтобы дали тебе карабин. Видно, в этот день одно было в голове у всех поселян. Не находя себе места после похорон Баневура и Настеньки, отец Мишки, Павло Басаргин, ходил по избе, непрерывно думая о чем-то важном. Пристал к нему сын с вопросом. Тядь, «А ты по что не партизан?» Отец остановился и диковато посмотрел на Мишку. Никогда такого лица не видал у него сын. павлос свел в одну линию густющие черные брови. Точно не понимая, что сын говорит, он уставился на него. Мать тихонько цикнула на Мишку. поди сюда, сынку, отцу не до тебя». Мишка и сам уже попятился от тяжелого взора отца. Но Павлов вдруг помягчел, опустился перед сыном на корточки. «Отчего, говоришь, не партизан?» Задумчиво переспросил он и поднял глаза на жену. Маша, чувствуя, что с мужиком что-то творится, с готовностью ответила за него. «Всем нельзя в партизаны, Мишка! Надо же кому-нибудь и землю пахать!» Перед глазами Мишки стояли Алёша, рубящий тополек, топорков в кожаной куртке, Чекерда с гранатами за поясом. Довод матери показался ему пустым, и, словно подслушав его мысли, отец сказал так же задумчиво, как раньше. «А чего ее пахать-то? Пашешь, пашешь, а для кого?» Не привыкла Маша размышлять над такими вопросами. Беспокойство овладело ею. Она огляделась и ухватилась за спасительное средство, что останавливало все разговоры в доме Басаргина. «Давай обедать, Павло, а то щи простынут!» Басаргин встал. «Что щи? Тут душа простынет скоро!» «Да что ты непонятное говоришь? Я о щах, а ты о чем?» Вместо ответа Павло спросил ее. о чем я хуже других, Маша?» Не хотелось Маше понять мужа, но не понять было нельзя. Мужская совесть проснулась у Басаргина, И не захотелось ему больше отсиживаться от войны в избе у теплой квашни, от которой шел домашний запах кислого теста. Маша поняла, что муж уйдет. Может быть, и не вернется. Может быть, сиротская доля ждет Мишку. Оделся Басаргин и вышел из дому. «Куда эта папка-то?» — поглядел Мишка ему вслед. «Не знаю, Мишенька. Куда надо?» «Туда и пошел», — сказала мать заревела в платок басаргин поднялся на крыльцо школы столкнулся с жилиным старик торжественно нес в руках карабин в его фигуре была написана такая важность какая бывает лишь тогда когда мужик снимается у фотографа Эка удивленно сказал павло в починку дали али как моя сказал старик «Номер 951416!» Басаргин мучился мыслью о том, как завести разговор с командиром отряда. Не умел он говорить о себе. Встреча с Жилиным облегчила ему задачу. Он остановился в дверях комнаты Топоркова, окинул взором осунувшееся лицо командира, почувствовал его горе и, словно сердясь на кого-то, сказал «Винтовку-то мне дашь или как?» К вечеру старику Верхотурову стало плохо. Он лежал на кровати, уставив потолок, налитые кровью глаза. Тяжко хрипел от удушливого кашля. По лицу Верхотурова пошли красные пятна. Руки стали сухими, и кожа на них блестела. Лоб был горячим, губы пересохли. Верхотуриха растерялась, не зная, что стряслось со стариком. Она суетилась, без нужды бегая из комнаты в комнату. Принесла кваску, чтобы старик испил. Он отказался. Выбросил прочь компресс, который положила ему на голову жена. Не взглянул на огуречный рассол, принесенный ею. Верхотуриха притащила ему чаю с малиной, водки, настоянные на красном перце. Старик отодвинул в сторону. — Не тревожь, — сказал он. — Не суетись.